Как и ожидал Поликарпов, за Евтушенко тут же заступился Симонов. Он с возмущением рассказал о том, как недавно в Литинституте один из руководителей поэтического семинара Журавлев обрушился на Евтушенко. «На заседании кафедры, — уточнил Симонов, — руководитель семинара Журавлев про молодого поэта-студента Евтушенко сказал, «Такому только дай в руки бомбу». Он и бомбу бросит. И такое говорит о советском поэте, у которого были и плохие, и отличные стихи. Как это назвать? Это не воспитание молодежи, а глупейшее и внедрейшее провоцирование на самые нездоровые настроения. Получалось, что редактор журнала, признав публикацию стихов Евтушенко ошибочной, деятельно раскаялся. А Симонов в присутствии пяти секретарей ЦК продолжил бравировать своей смелостью. Для Поликарпова стало делом чести поставить взорвавшегося писателя на место. Выступая в присутствии пяти секретарей ЦК КПСС, он, обрушившись на Симонова, дал понять, что писатель, по сути, сам вместо наставления на путь истинный, на литературную молодежь дурно влиял. В журнале «Молодая гвардия» номер один, заявил Поликарпов, появились стихи молодого поэта Евтушенко. Какие мысли внушает Евтушенко читателю? Он пытается убедить молодежь, что в нашей стране утратили свое первородное звучание такие слова, как «революция», «коммунист», «советская власть», и что настало, наконец, время вернуть первородное звучание этим словам. Евтушенко внушает своим читателям мысль о том, что будто бы в нашей стране об интересах народа никто не заботится, а народ аноним и другое. К народу обращаются только тогда и вспоминают о нем только в то время, когда над страной нависает бедствие вроде войны. Вот тогда о народе начинают говорить по имени». Нужны ли опровержения и доказательства никчемности такого рода утверждений? Нет, не нужны. Жаль, Александр Николаевич Макаров, что они не дошли до вас, тогда, когда вы, как редактор, опубликовали эти стихи. А когда пытались вас поправить, вы не только не сделали правильных выводов, но еще заручились поддержкой Константина Михайловича Симонова, Константин Михайлович, как секретарь правления Союза, где обсуждались по письму из ЦК на секретариате стихи Евтушенко, занял позицию огульной поддержки стихов Евтушенко и не внес никаких предложений. Поликарпова молчаливо поддержали все пять секретарей ЦК. Получалось, что Евтушенко – Партапарат просто использовал в своей игре как разменную монету. В серьез за Евтушенко партапарат взялся весной 1957 года. Ему не простили вмешательство в историю с романом Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Эта книга впервые была напечатана осенью 1956 года «В новом мире». Интеллигенция восприняла ее как глоток свежего воздуха. После засилья лакировочной прозы семёна Бабаевского, Михаила Бубенного, Аркадия Первенцева и прочих сталинских лауреатов, наконец появился роман, правдиво говоривший и о наших поражениях в войне, и о неурядицах в послевоенной жизни. Это очень напугало партапарад. Никита Хрущев лично потребовал, чтобы руководство Союза Писателей осудило роман Дудинцева. Особая роль при этом отводилась Константину Симонову, который был первым публикатором крамольной вещи. Симонов поначалу отстаивал опального писателя, но когда он увидел, какие силы поднялись против Дудинцева, дрогнул. Выступая 8 марта 1957 года на заключительном заседании пленума Московской писательской организации, Симонов фактически сдал Дудинцева и его крамольную книгу. Многие литераторы после этого побоялись что-либо говорить в защиту своего коллеги. Исключение составил Евтушенко. На следующий день после окончания пленума, 9 марта 1957 года, Николай Казьмин и Михаил Калядич из отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР доложили. После Симонова выступили писатели Евтушенко и Дудинцев. Евтушенко, которого всегда поддерживал Симонов, пытался смягчить впечатление от речи товарища Симонова и обелить Дудинцева. Евтушенко утверждал, что Симонов выступил односторонне. Говорил, что Дудинцев не хочет буржуазной свободы и демократии, что Симонов пытается представить Дудинцева чуть ли не борцом против диктатуры пролетариата. На самом же деле Дудинцев выступает против бюрократии. Евтушенко требовал, чтобы Симонов отделил себя от тех, кто односторонне критикует Роман Дудинцева. Курировший отдел Казмина Петр Поспелов оставил на полученной записке следующую резолюцию – «Ознакомить секретарей ЦК КПСС. Но другому идеологу, Михаилу Суслову, этого показалось недостаточным. 11 марта 1957 года он дал команду «Ознакомить членов президиума, кандидатов в члены президиума и секретарей ЦК КПСС». Для Евтушенко его выступление в ЦДЛ в защиту Дудинцева закончилось тем, что его под предлогом академической задолженности с треском выгнали из ЛИТ-института. Потом начальство добралось и до Макарова. Секретарь ЦК комсомола Александр Шелепин, договорившись с секретарем Союза советских писателей Василием Смирновым, заменил его в журнале на «Приятеля Алексея Аджубея», Илью Котенко, который до этого завалил другой проект Шелепина «Советские молодежные журналы». Но совсем вычеркнуть молодого поэта из литературы оказалось невозможно. Имя Евтушенко уже гремело по всей стране. Вскоре во втором номере издававшегося в Петрозаводске журнала «На рубеже» Появилась положительная рецензия второй жены Роберта Рождественского, выпускницы Литинститута Аллы Киреевой на третью книгу Евтушенко «Шоссе энтузиастов». Правда, этот материал вряд ли кто заметил бы за пределами Карелии, если б не одно обстоятельство. Осенью 1957 года в Петрозаводск для изучения состояния дел в литературе Карелии был командирован Инструктор ЦК КПСС Калядич. А уж он-то от корки до корки не то, что пролистал, а изучил под лупой все последние номера журнала на рубеже. По возвращению в Москву Калядич 7 декабря 1957 года подготовил подробную справку об идеологических извращениях и ошибках в карельской литературе. «Наиболее яркой попыткой протащить в корейскую литературу ревизионизм является выступление в печати Киреевой», отметил бдительный московский комиссар. Во втором номере журнала «На рубеже» за 1957 год Киреева опубликовала рецензию на сборник стихов московского поэта Евгения Евтушенко «Шоссе энтузиастов». «Молодая гвардия», 1956 год. Заметим, это журнал за последние полтора года почти не публиковал рецензии на книги писателей, проживавших вне Карелии. Рецензии дано громкое название о главном. Большинство стихов сборники «Ивтушенко. Шоссе энтузиастов» подвергалось резкой критике в центральной периодической печати, на собрании московских писателей, а также в ряде других творческих коллективов. Эти произведения расценивались как проявление ревизионизма на идеологическом фронте, как попытка раскачать стихию нездоровых явлений и тенденций в литературе и жизни. Указывал, что стихи Евтушенко не что иное, как стремление поэта очернить советскую действительность. Евтушенко в стихотворении «Празднуйте, первое мая» договорился до того, что стал призывать советских людей вернуть первородное звучание таким словам, как «коммунизм», «советская власть», «революция», «1 мая». В стихотворении «В пальто не зимнем» он пытается уверить, что в нашей стране торжествует несправедливость. «Большую правду под игрой, постыдной в нее». В стихотворении «905» поэт проводит мысль, будто в нашей стране настолько все переродилось, что теперь следует обратить свои взоры к 1905 году и, равняясь на 1905 год, пересмотреть все, что было сделано позднее, и заявить о присяге 1905 году. Рецензент Киреева, вместе с ней редакция журнала «На рубеже», не только не выступили против стихов, содержащих клеветнические измышления, но и расценили эти стихи как лучшее произведение сборника, как патриотическую лирику, сильную традициями русской поэзии. Характерно, что в рецензии не дается анализа всего сборника, не называется даже тематика других стихов. Внимание рецензента сосредоточено лишь на ревизионистских стихах. Утверждается, что именно в этих стихах и заключены лучшие думы и мысли поэта, выступающего от имени своего поколения, что в стихах выражено чувство ответственности за будущее, тревожные раздумья о себе, о своем поколении. Причем подробно разбирается только одно стихотворение, 905-й, которое чуть ли не полностью приводится в рецензии. «Как же видит молодой поэт этот год?» — спрашивает рецензент. И тут же приводит цитату из стихотворения. «Он зря не тужит, службу служит, любви залезть не продает. С иными годами он дружит, иным руки не подает. Он, и плохое даже зная, нас над неглавным поднимал» давал семнадцатому знамя и сорок пятый обнимал. И вместе с этим славным годом, продолжает рецензент поэт тоже умеет подняться над неглавным, умеет выбрать из жизни самое важное, самое необходимое, что и является одним из значительных признаков поэтической зрелости. 905 год вызывает у Евтышенко мысли не о прошедшей, а о сегодняшней борьбе. Вспоминая минувшее, поэт умеет увидеть настоящее. И в подтверждение сказанному приводятся следующие слова поэта о 1905 годе. Ему присягу мы прошепчем, и понесем ее в себе, и будем петь не о прошедшей, а о сегодняшней борьбе. В публикации статьи Киреевой над принципиальным подходом к делу взяли верх приятельские отношения писателей и критиков, стремление не обидеть друг друга. Как рассказывают местные писатели, Киреева – жена московского поэта Роберта Рождественского, недавно окончила литературный институт имени Горького. Будучи вместе с мужем в Петрозаводске, и предложила редакции журнала «На рубеже» статью о стихах Евтушенко, которую забраковали в московских периодических печатных органах. Роберт Рождественский не только рекомендовал к печати эту статью, но и настаивал на ее публикации. Статья Киреевой лишь недавно в ходе подготовки к Республиканскому совещанию по литературе и искусству была раскритикована на заседании местного правления Союза писателей и то после того, как ее вред указал обком КПСС. На заседании правления поэт Марат Тарасов пытался защищать политически вредные стихии Евтушенко и порочную статью Киреевой. В отсутствии Казмина заместитель заведующего отделом науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР, Дербинов решил внести записку «Калядича о Карелии» на рассмотрение Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Однако секретарь ЦК Поспелов почему-то все это дело притормозил, а 29 марта 1958 года документы вовсе списали в архив. Видимо, кто-то вмешался из сильных мира сего, но кто именно, выяснить пока не удалось». Добавлю, что в какой-то момент некоторые редакторы печатать Евтушенко стали бояться. Приведу такой пример. Летом 1958 года Евтушенко принес в редакцию новой писательской газеты «Литература и жизнь» свое стихотворение «Вальс на палубе», обращенное к его молодой жене, студентке Литинститута Белли Ахмадулиной. Он даже не успел его перепечатать на машинке – Стихотворение было написано от руки. Приведу его по сохранившемуся в архиве оригиналу. Евтушенко писал. «Вальс на палубе. Спят на борту грузовики, спят краны. На палубе танцуют вальс, бахилы, кеды. Все на Камчатку едут здесь, в край крайний. Никто не спросит, вы куда? Лишь кем вы? Вот пожилой мерзлотовед, вот парни, торговый флот, танцуют лихо, есть опыт. И на рубашках Сингапур, пляж, пальмы, А в еле кожу их металл, соль, копать. От музыки, от воды, плеск, звоны, танцуют музыка и ночь друг с другом. И тихо кружится корабль, мы звезды, и кружится весь океан круг за кругом. Туманен вальс, туманна ночь, путь дымчат. С зубным врачом танцует вальс «Кок Вася», и Надя с мартой из буфета чуть дышит, и очень хочется, как всем им вальса. «Я тоже, тоже человек, и мне надо, что надо всем». «Быть одному мне мало!» «Но не сердитесь на меня, вы, Надя, «и не сердитесь на меня, вы, Марта!» «Да, я стою, но я танцую!» «Я в роли довольно странной!» «Правда, я в ней часто!» «И на плече моем руки нет вроде!» «И на плече моем рука есть чья-то!» «Ты далеко!» но разве это так важно?» Девчата смотрят, улыбнусь им бегло, «Стою, а все-таки иду, под плеск вальса, с тобой иду, и каждый вальс мой, Белла. С тобой я мало танцевал, и лишь выпив, и получалось-то у нас так слабо, но лишь тебя на этот вальс я выбрал. Как горько танцевать с тобой, как сладко!» Курилы за бортом видны, В их складках снег вечный, А там в Москве зеленый парк, Пруд, лодка. С тобой катается мой друг, Друг верный. Он заикается умело, Он молит. Он так богато врет тебе И так бедно, И ты не знаешь, что сейчас там в море, «С тобой танцую я один, вальс, Белла». Борт парохода «Советский Союз», «Владивосток», «Камчатка». В редакции стихотворения это попало к бывшему однокурснику-поэта Юрию Мельникову, у которого не было причин любить Евтушенко, но который понимал, что он при всем том имел дело с талантом. Мельников на первом листе написал Перепечатано на «Собаке» два экземпляра. Однако в номер это стихотворение так и не попало. Осторожность проявил заместитель главного редактора газеты Евгений Осетров. Потом Евтушенко приносил в «Литературу и жизнь» и другие стихи. В архиве я нашел его записку главному редактору газеты Полторацкому. Правда, она оказалась без даты. «Дорогой Виктор Васильевич», — писал Евтушенко — Завтра я уезжаю в Болгарию и Румынию, поэтому прошу, если возможно, решить с этими стихами сегодня. Евтушенко предложил Полторацкому стихи «Таланты русские. Откуда вы беретесь?» Играла девка на гармошке. Этим летом такой я удачник. Вот ты входишь в кафе с новым мальчиком, и поздравляю вас, мама». Но Полторацкий дал следующую команду. Взять два стихотворения «Русские таланты», «Поздравляю вас, мама». Остальные стихи вернуть автору. Следуя указанию шефа, Юрий Мельников распорядился перепечатать отобранные стихи. Но они в газете так и не появились. Блокаду в литературе и жизни Евтушенко прорвал лишь 11 февраля, 1959 года. В этот день Полторацкий напечатал два его стихотворения: Хозяйки и Помню.